Эрнесто Агилар. Год рождения неизвестен. Эрнесто Агилар сотрудник СМИ и организатор. В 1990-х годах стал одним из основателей анархической группы Черный кулак в Хьюстоне, штат Техас. В 1994 году выступивший одним из устроителей конференции ⁇ Антиавторитарная сеть общественных организаторов в Атланте ⁇ Агилар также участвовал в формировании анархистской сети «Черный крест» АЧК, распространявшийся по всему миру и помогающий политзаключенным анархистам и либертарным социальным активистам во всех странах, и участвовал в разработке сайта для анархистской газеты Onward. В 2001 году создал сервер рассылки для движения Anarchist People of Color и сайт для него же – illegalvoices.org. Это ускорило организацию в США ряда групп, и в 2003 году сторонники провели конференцию в Университете Уэйна в Детройте. В 2004 году подготовил к печати книгу «Наша культура – наше сопротивление» «Our Culture – Our Resistance» и работал над публикацией «Anarchist People of Color» – «Пожар» – «Wildfire». Эмиль Арман, 1872-1963 годы жизни. Эмиль Арман, настоящее имя Эрнест-Люсьен Жуэн Арман, родился в Париже, был сыном участника Парижской коммуны. Будучи талантливым лингвистом, изучил арабский, персидский, иврит, а также несколько европейских языков. Обратился к анархизму в середине 1890-х годов. В 1901 году вместе со своим партнером, анархистской толстовской традицией Мари Кугель, основал журнал Лер Как антимилитарист и сторонник либертарного коммунизма, Армана интересовало практическое применение анархических принципов. После смерти Кугель в 1906 году прочитал работу Штирнера Единственный и его собственность ⁇ 1844 год и увлекся идеей свободной любви и неомальтузианством. После публикации работы ⁇ Что такое анархист? ⁇ What is anarchist? ⁇ В 1908 году Арман обратился к индивидуализму, хотя продолжал работать с Жаном Гравом и Элизаре Клю, которые были коммунистами. В 1914 году выступал против войны, а в 1918 году был заключен в тюрьму за антимилитаристскую деятельность. Выйдя на свободу в 1922 году, начал издавать журнал ⁇ Зодакс ⁇ Лондо, принесший ему наибольшую известность. В 1920-1930-х годах выпустил серию влиятельных памфлетов. В 1927 году вместе с рядом ведущих социальных теоретиков, среди которых Эдвард Карпентер, Джон Генри Маккей и Генри Сеймур, выпустил книгу «Разные лица анархизма» «Le Диферон visage de l'anarchisme». Журнал Леон был закрыт в 1939 году, в самом начале войны. В 1940 году Армана посадили в тюрьму на два года. В конце войны издавал ежемесячник «Люник». Продолжал писать статьи в журнал вплоть до своей кончины в городе Руан. Хаким Бэй родился в 1945 году. Хаким Бэй – это псевдоним или альтер-эго Питера Ламберна Уилсона, ученого-теоретика культуры и художника. Он родился в Балтиморе, вырос в Нью-Джерси. Его отец был преподавателем английского языка в Радгерском университете. В 1968 году Хаким Бей покинул Америку, заинтересовавшись суфизмом во время путешествия по тропе хиппи. Несколько лет провел в Иране. Затем в 1980-1981 годах отправился в Юго-Восточную Азию. С того времени преподает в школе бестелесной поэтики Джека Кируака в университете Наропы в городе Болдер, штат Колорадо. Под именем Уилсона опубликовал «Побег из XIX века» «Escape from the 19th Century» 1998 год, очерк о Фурье, Прудоне, Марксе, Ницше и современном прогрессе, а также работу «Ереси, мемуары анархистов, искусство анархистов» «Heresis, Anarchist Memoirs, Anarchist Art» 2016 год с воспоминаниями о собственном участии в демонстрациях протеста и комментариями о художниках-анархистах. В анархистских кругах, пожалуй, наиболее известен как Хаким Бэй, автор теории временных автономных зон, вас серия текстов, первоначально опубликованных в виде журнала в середине и конце 1980-х годов. Боб Блэк родился в 1951 году. Боб Блэк родился в Детройте, штат Мичиган, и с конца 1960-х годов участвует в анархистском движении, главным образом в Северной Америке. Наиболее известен своим эссе «Упразднение работы» «The Abolition of Work», написанным в 1985 году. Опубликовал ряд книг. «Упразднение работы» и другие эссе «The Abolition of Work and Other Essays» 1986 год, «Огонь по своим», «Friendly Fire» 1992 год, «Ниже андерграунда», Beneath the Underground» 1994 год, «Анархия после левизны». «Анерки автолефтизм», 1997 год, «Кошмары здравого смысла», «Nightmares of Reason», 2010 год и «Разоблаченная демократия», «Debunking Democracy», 2011 год. Считается, что термин «постлевый анархизм» ввел Блэк. Этот оборот появляется в произведении «Анархия после левизны». Альфреда Банана родился в 1937 году. Альфредо Банана, ведущий представитель повстанческого анархизма, теоретик, стратег и активист. Родился в 1937 году в городе Катания на Сицилии. В 1960-х годах разработал модель децентрализованной сетевой организации. В 1970-х годах опубликовал свои идеи в серии брошюр. Активно участвовал в итальянских повстанческих движениях 1970-х годов. В октябре 1972 года был заключен в тюрьму за подрывную деятельность, но продолжил пропаганду анархизма. В 1977 году опубликовал очерк «Вооруженная радость» «Armed Joy», за который был осужден на 18 месяцев. В марте 1980 года был обвинен за участие в «Эционе революционария» вооруженной группе анархистов и ситуационистов, действующей с 1976 года. Освободившись в 1981 году, в 1984 году опубликовал эссе «И мы всегда будем готовы вновь штурмовать небеса против амнистии». We will be ready to storm the once again Дерзкое заявление об отказе идти на компромисс с властями. В 1988 году большинством голосов анархо-синдикалистского крыла Итальянской анархической федерации ИАФ Его удалили с антимилитаристского конгресса Фарли. В следующем году он был арестован в связи с ограблением ювелирного магазина в Бергаму. В начале 1993 года Банана отправился в Грецию на мероприятие, организованное инициативой анархистов в Афинах, Солониках и Патрах. В 2003 году приговорен к 6 годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 2000 евро за вооруженное нападение. Часть наказания он отбыл в тюрьме Триеста, оставшуюся часть под домашним арестом. В марте 2009 года Банана вернулся в Грецию, а в октябре того же года был арестован вместе со своим товарищем Христосом Стратигополосом по обвинению в управлении предназначенным для бегства автомобилем во время ограбления банка в Триколе. Банана отрицал предъявленные обвинения, однако был заключен в тюрьму вместе с признавшим их Стратигополосом. Отбыл один год из четырехлетнего срока. Мюррей Букчин, 1921-2006 годы жизни. Мюррей Букчин, либертарный левый, самоучка, теоретик экоанархизма, социальной экологии, либертарного муниципализма, автор исторических работ об испанской либертарной революции 1936-1939 годов, сторонник децентрализованного федерализма и коммуналистической демократии. Родился в Нью-Йорке, в девятилетнем возрасте вступил в Молодежную коммунистическую организацию Америки, Лигу коммунистической молодежи. Приняв политику Народного фронта, в 1935 году порвался сталинизмом, а в 1937 году во время Испанской революции был исключен из рядов Лиги за склонность к анархизму и троцкизму. Работал в Нью-Джерси летейщиком, организатором Конгресса производственных профсоюзов. После демобилизации из армии США работал в автомобильной промышленности, участвовал в забастовке General Motors 1946 года. В 1962 году под псевдонимом Льюис Хербер опубликовал книгу «Наша синтетическая среда. How was synthetic environment?», популяризирующую социальную экологию. Ближе к концу десятилетия разработал концепцию пост-дефицита, утвердившись в контркультурных движениях, расцвет которых пришелся на 1960-е годы. В 1971 году стал одним из основателей Института социальной экологии в Плейнфилде, штат Вермонт, и начал педагогическую деятельность в Колледже свободных искусств Рамопа в Нью-Джерси, получив работу штатного преподавателя в 1977 году. В 1960-х-1970-х годах Букчин читал лекции в США и Канаде и принимал активное участие в кампаниях против ядерного оружия за гражданские права и против войны во Вьетнаме. Написал порядка 30 книг, среди которых сборник «Пост-дефицитный анархизм», «Пост-секерсити-энархизм» 1971 год, «Экология свободы», «The Ecology of Freedom» 1982 год, «Урбанизация без городов», Urbanization without cities» – 1992 год и «Социальный анархизм или анархизм образа жизни, непреодолимая пропасть» «Social anarchism or lifestyle anarchism» и «Unbridgeable chasm» – 1995 год. Том Браун, 1900-1974 годы жизни Том Браун, анархосиндикалист, родился в нью на северо-востоке Англии. Будучи помощником инженера, стал профсоюзным лидером и цеховым старостой. После большевистского переворота вступил в коммунистическую партию и работал организатором производственных профсоюзов на северо-востоке страны. Впоследствии разочаровался в большевизме и вышел из партии. В 1934 году Браун участвовал в создании Антифашистской лиги – организации прямого действия, созданной для борьбы с Британским союзом фашистов на северо-востоке страны. Переехав в середине 1930-х годов из графства Уэст-Мидлендс в Лондон вместе с Марией Луизой Бернери и Верноном Ричардсом, вошел в состав редакционной коллегии журнала Револьт и помог основать Анархическую Федерацию Британии. Когда «Револт» закрыли, Браун участвовал в создании журнала «War Commentary». В 1942 году опубликовал брошюру «Тред-юнионизм или синдикализм трейд «Тред-юнионизм or синдикализм» А в 1946 году – книгу «Всеобщая социальная забастовка». Причины провала в 1926 году. The Social General Strike. Why? 1926 Failed. В 1945 году помогал Анархической Федерации в создании журнала Direct Action. А в 1946 году, когда Анархическая Федерация была переименована в Синдикалистскую Федерацию Рабочих, СФР, вступил в Синдикалистский Интернационал оставался активным участником СФР до самой смерти. Санте-Джерониму Казерио, 1873-1894 годы жизни. Казерио получил известность после убийства президента Франции Карно в 1894 году. Родился в Ломбардии, в юности был ревностным католиком, планировал поступить в семинарию и стать священником. С 14 лет работал учеником у миланского пекаря. В возрасте 16-17 лет всерьез заинтересовался анархизмом. Был заключен в тюрьму в Милане за распространение анархистской литературы, после освобождения совершил поездку в Швейцарию. Работал пекарем до июня 1894 года, когда решил совершить убийство Карно за то, что тот отказался помиловать приговоренного к смерти Агюста Ваяна, который за год до этого события бросил самодельное взрывное устройство в палате депутатов французского парламента. Насмерть заколов ножом Карно, Казерио попытался бежать, решив вернуться в Италию, чтобы убить папу римского и короля Умберта I. После продлившегося два дня суда был казнен на гильотине. Барт Деликт, 1883-1938 годы жизни. Барт деликт родился недалеко от Утрехта. Изучал богословие в Утрехтском университете, где открыл для себя Канта, Фихте и социализм Уильяма Мориса и Джона Рескина. В 1909 году вступил в Союз христианских социалистов. В следующем году получил место пастора реформаторской церкви в голландском городке Нюнен близ Эйнтховена. В 1914 году стал одним из авторов манифеста «Вина церквей» — «The Guild of Churches», в котором церкви обвинялись в пособничестве империалистической системе. Во время войны защищал права лиц, отказывающихся от несения военной службы по идейным убеждениям. В 1915 году Деликт выступил с антимилитаристской проповедью, после чего местным военачальником был выслан из района. Его труды были под запретом в вооруженных силах. В 1917 году его посадили в тюрьму и запретили посещать еще два района. Вскоре после окончания войны он сложил с себя сан и вышел из Союза христианских социалистов, поскольку больше не считал себя христианином. В 1921 году вновь был заключен в тюрьму за организацию всеобщей забастовки с требованием освободить отказника. В том же году основал Международное антимилитаристское бюро, ставшее преемником Международного антивоенного союза Фердинанда Дамеллы Ньювенгуиса. В межвоенный период продолжал вести антимилитаристскую деятельность, состоял в переписке с Ганди и относился к нему с большой благосклонностью. Также был активным членом Международного объединения противников войны. В 1934 году Деликт представил антифашистский, антинацистский план кампании против всех войн и подготовки к войне. Позднее этот план был включен в книгу «Завоевание насилия». The Conquest of Violence, опубликованную после его смерти в Нанте, Джеймс Гельем 1844 1916 годы жизни. Названный Максом нетлау швейцарским коллективистом и интернационалистом, сам Гильем считал себя прудонистом. Лидер Юрской Федерации интернационала Гильем до 1874 года был близким соратником Бакунина, однако к Бакунинской идеи революции относился без энтузиазма. В конце 1860-х годов отказался вступать в альянс социалистической демократии. Будучи противником авторитаризма, Гильем принял сторону Бакунина против Маркса после краха Первого интернационала, но предпринимал попытки устранить разногласия между двумя направлениями движения. Позднее на основе документов, опубликованных в газете Юрской Федерации Бюльто, опубликовал четырехтомную историю «Интернационал. Документы и воспоминания» du Дукума и Сувени» 1854-1878 годы. Своё понимание коллективизма Гильом изложил в работе «Социальная коммуна» он коммун социаль», опубликованной в 1870 году, и в эссе «Идеи общественной организации» «Ideas on Social Organization», появившимся шесть лет спустя. Признавая различия между коллективистским принципом распределения по труду и коммунистическим идеалом распределения по потребностям, Гильем все же не желал связывать анархистов обязательством придерживаться заранее определенной позиции. В 1877 году он утверждал, что рабочие должны сами решать, как распределять ресурсы, и что их решения, скорее всего, будут зависеть от количества запасов. В 1880-х, 1890-х годах Гильйом сблизился с Кропоткиным, хотя впоследствии они разошлись во мнениях относительно будущего синдикалистской организации. С 1903 года и до начала войны в 1914 году Гильом был активным членом воинственно настроенного французского профсоюза синдикалистов «Всеобщая конфедерация труда». Умер в Швейцарии. Энн Хансен родилась в 1953 году. Энн Хансен родилась в Онтарио. Уже в школьные годы заинтересовалась радикальной политикой, вступив в городскую партизанскую группу Фронта освобождения Квебека, боровшуюся за независимость в 1960-х годах. Изучала марксизм в университете Ватерлоу, но разочаровалась в марксистско ленинских группах, ставивших занятия с холостической догматической абстрактной философией выше практической политики. Заинтересовалась европейскими городскими движениями, возникшими в 1970-х годах, и покинула Канаду, чтобы учиться в Лондоне. В Париже установила контакты с группой, занимающейся поддержкой фракции Красной Армии – РАФ. Критика Хансен-тактики РАФ увязывалась с ее растущим интересом к политике автономистов. Она решила вернуться в Канаду и начать энергичные действия. В начале 1980-х годов вместе с Джулиэт Бельмас, Джерри Ханной, Дагом Стюартом и Брентом Тейлором создала в Ванкувере организацию «Директ Action. Позднее их стали называть «Ванкуверской пятеркой» или «Сквомишской пятеркой». Главные операции Direct Action были проведены в 1982 году. Взрывы на электроподстанции компании BC Hydro на участке Чикай-Дансмюр на острове Ванкувер в мае и на заводе Литтен industries в Торонто в октябре. Кроме того, Хансен участвовала в организованных группой Women's Fire Brigade акциях против распространения порнографии, мишенью которых стали торгующие порнофильмами магазины Red видео Video в Британской Колумбии. В ноябре 1982 года были обстреляны три магазина, два из них получили серьезные повреждения. Хансен написала о поясняющие возражения группы против насилия в отношении женщин и детей. В январе 1983 года арестована вместе с другими членами организации Direct Action в районе муниципалитета Сквомиш, Британская Колумбия. Были организованы митинги «Свободу пятерки» с целью поддержки группы и развенчания позиций центральных СМИ при освещении судебного процесса. В июне 1984 года члены группы были приговорены к продолжительному тюремному заключению. Все они отбыли свои наказания и были освобождены. Впоследствии Хансен опубликовала книги «Прямое действие. Воспоминания городского партизана» «Direct Action. Memories of an Urban Guerrilla» 2001 год и «Нелюбовная история. Вооруженная борьба против институции патриархата» «This is not a love story. Armed struggle against the institutions of patriarchy» 2002 год, написанную в соавторстве с Джулиет Бельмос. Хэ ин Джэнь. Родилась в 1884 году, умерла около 1920 года. Хэ Инчжэнь – писательница и идеолог феминизма. Родилась в уезде Ичжэнь, провинции Цзиньсу, расположенной на побережье к северу от Шанхая. В 1907 году уехала в Токио, присоединившись к сосланным туда китайским революционерам, среди которых был и ее муж Лю Шипэй. Они основали общество по изучению социализма и пропагандировали толстовский анархизм. Хэй Инчжэнь также организовала общество по восстановлению прав женщин и играла ведущую роль в анархофеминистском журнале Natural Justice. В 1907-1908 годах опубликовала эссе к вопросу об освобождении женщин с критикой манифеста «Женский колокол» «The Women's Bell», который иногда считают первой в Китае декларацией феминизма. Также является автором сочинений к вопросу о женском труде, экономической революции, женская революция и о месте женщин. Как предполагается, после смерти Люши Пэя в 1919 году она вступила в буддийский орден. Время и обстоятельства ее смерти достоверно неизвестны. Эмиль Анри, 1872-1894 годы жизни. Эмиль Анри, сын участника Парижской коммуны, В 1890-х годах один из самых известных сторонников пропаганды анархизма действием и апологетов насилия. Родился в Барселоне, городе, в который бежал его отец, чтобы спастись от смертного приговора. По окончании школы устроился на работу к инженеру-строителю. Через три месяца бросил работу и уехал в Париж, где работал с читоводом. В 1891 году по приглашению Шарля Малата вступил в анархистскую группу, в которой завоевал репутацию интеллектуала. В 1892 году арестован в ходе полицейских рейдов, последовавших за совершенными анархистами терактами, однако под стражу не заключен. После еще одного нападения в ноябре 1892 года андрей уехал из Парижа в Лондон, чтобы избежать ареста. В 1893 году вернулся в Париж. В феврале того же года самодельная бомба, подложенная им в здание горнодобывающей компании Карму, была обнаружена и доставлена в полицейский участок, где она взорвалась. Погибли 6 человек, в том числе 5 полицейских. В декабре взорвал бомбу в кафе «Терминус», ранив 17 человек. Анри попытался сбежать с места преступления, однако сотрудники кафе догнали и схватили его. После объяснения в суде мотивов совершенного нападения Анри был казнен на гильотине. Горд Хилл. Год рождения неизвестен. Горд Хилл – представитель индейского народа квак вак -э Писатель, художник и активист, участник движения сопротивления коренных народов, антиколониального и антикапиталистического движений. Познакомившись с анархистской литературой на панк-сцене Ванкувера, примкнул к радикалам под влиянием принятого в субкультуре образа жизни. Хилл считает себя скорее приверженцем антиавторитаризма, нежели анархистом, и проповедует прямое действие через организации низового уровня. Был активным участником компании против Олимпиады в Ванкувере 2010 года и против горного промысла, бурения и прокладки трубопроводов в Британской Колумбии. Бел Хукс родилась в 1952 году. Феминистка, писательница и художница Глория Джин Уоткинс, известная под псевдонимом Бел Хукс, строчными буквами, родилась в Кентукки. Училась в Стэнфордском, Висконсинском университетах и в Калифорнийском университете в Санта-Крузе. Наиболее известна как социолог, культурный критик и эксперт в сфере интерсекциональности, культурных различий, рас и знаний в области феминизма. Ее работа оказала глубокое влияние на научное сообщество и на широкий спектр движений компаний за справедливость, в том числе анархистских. Не позволив другим навешивать ярлыки на свою жизнь и работу, Хукс положительно отнеслась к тому, что ее взгляды на патриархат и расизм были поддержаны анархистским сообществом и взаимодействовала с анархистами с целью изучения совпадающих моментов. Среди ее книг «Разве я не женщина?», «Темнокожие женщины и феминизм». a Woman. Black Women and Feminism». 1981 год. Наука трансгрессировать. Образование как практика свободы. Teaching to Transgress, Education at the Practice of Freedom, 1994 год, и наша позиция в классовом вопросе Where we stand? Class Matters, 2000 год. Джордж Джексон 1941-1971 годы жизни. Джордж Джексон, лидер партии Черные пантеры, вырос в католической семье в Чикагском Уэстсайде. В 1956 году его отец, опасающийся неприятностей из-за прогулов и конфликтов с полицейскими в Чикаго, уехал на работу в Лос-Анджелес. Вскоре после переезда Джексон арестовали по подозрению в опасном вождении автомобиля. Это происшествие положило начало череде арестов, задержаний и побегов, завершившейся в 1960 году, когда Джексон попал в тюрьму за участие в вооруженном ограблении автозаправочной станции и кражу 70 долларов. В 1961 году ему был вынесен приговор с неопределенным сроком тюремного заключения. Отбывал наказание в тюрьмах Солидат и Сан-Квентин. В 1968 году в тюрьме Солидат вместе с Нолином организовал секцию партии «Черные пантеры». В том же году, после того, как Нолин и два его сокамерника были убиты тюремной охраной, Джексона, Плиту драмга и Джона Клачета обвинили в убийстве белого охранника из мести застрелен во внутреннем дворе тюрьмы Сан-Квентин при попытке побега. Книга Джексона «Солидатский брат. Письма из заключения» «Solidate Brother. Letters from Prison» была опубликована в 1970 году, а «Кровь в моем глазу. Blood in my eye» вышла после его смерти. Сюсуи Катоку. 1871-1911 годы жизни. Катоку был сторонником монарха коммунизма. Казнен после судебного разбирательства по обвинению в государственной измене. В 1887 году он уехал из родной деревушки на Камура в Токио, чтобы изучать английский язык, но был выслан из города за сотрудничество с неугодным властям-преподавателем. В 1889 году познакомился с социалистическими идеями. В 1893 году стал журналистом и членом общества по изучению социализма. С началом русско-японской войны 1904 года порвал социал-демократии и занял активную антивоенную позицию. Организовал группу «Хейминсе» или «Общество простолюдинов». У группы была собственная газета, и после публикации в ней перевода «Манифеста коммунистической партии» в 1905 году Катоку был заключен в тюрьму. Отбывая шестимесячный срок заключения, читал о анархизме и идеях пропаганды действиям. После освобождения отправился в Америку и вместе с японскими товарищами организовал революционную партию Сакайко Кумейто в Сан-Франциско и Окленде. По возвращении в Японию в 1906 году проповедовал пропаганду действиям и призывал к свержению императорской власти. Выдвинул стратегию, объединяющую массовое политическое просвещение с подпольным революционным насилием. Катоку арестовали после того, как в мае 1910 года был раскрыт заговор с целью убийства императора. Непосредственного участия в этом заговоре он не принимал, но, как ярый сторонник коммунизма был повешен вместе с 11 другими заговорщиками. Вынося приговор анархистам по делу о государственной измене, власти вольно трактовали закон, однако апелляции, поданные в 1955 и 1961 годах некоторыми заключенными и потомками осужденных за участие в заговоре, были отклонены. Густав Ландауэр. 1870-1919 годы жизни. Густав Ландауэр, политолог, поэт и романист, изучал философию творчества Шекспира и немецкую культуру в Гейдельбергском и Берлинском университетах. В 1888 году вступил в Социал-демократическую партию СДП, но при этом увлекался идеями Толстого и концепцией анархизма без прилагательных. В 1891 году примкнул к группе независимые социалисты Берлина. Группа была исключена из СДП. В том же году редактировал первый выпуск журнала Де Социалист, после проведенного в 1893 году в Цюрихе Конгресса второго интернационала Де Социалист высказался в поддержку анархизма. В том же году Ландауэр опубликовал свой роман Проповедник смерти The Pastor of Death и был приговорен к одному году тюремного заключения за подстрекательство гражданскому неповиновению. После публикации перевода на немецкий язык книги Кропоткина «Хлеб и воля» 1892 год отправился в Лондон на конгресс Второго интернационала 1896 года, где познакомился с Кропоткиным, Луизой Мишель, Молотестой и Реклю. Спустя год защищал права анархистов-узников Манжуикской крепости и сблизился с Фернандо Таридой дель Мармолем. Кроме сочинений Кропоткина «Поля, фабрики и мастерские» 1898 год, «Взаимопомощь как фактор эволюции» 1902 год и «Великая французская революция» 1909 год переводил также произведения Оскара Уальда. В 1906 году опубликовал брошюру «Народ и земля. 30 социалистических тезисов». «Walk and land. 30 socialist thesis. А спустя год – «Работу революция». Revolution. В 1908 году основал социалистическую лигу с секциями в Берлине и Швейцарии. В 1911 году опубликовал книгу «За социализм» — «For socialism». Кроме того, выпустил, получивший широкое распространение, антивоенный манифест. В 1915 году журнал «Де социалист» закрылся, однако Ландауэр продолжал агитацию против войны. В 1918 году поддержал Баварскую Советскую Республику. Арестован в 1919 году, когда правительственные войска и ультраправые военизированные формирования разгромили республику. В мае 1919 года Ландауэр был жестоко избит и застрелен. Вольфи Ландштрейхер родился, предположительно, в 1958 году. Ландштрейхер – анархист, приверженец эгоистической идеи, переводчик, публицист и издатель бюллетеня «Майоун» вырос на Среднем Западе США в семье христианских фундаменталистов. Под влиянием контркультурных движений 1960-х годов в 1975 году бросил колледж. Отвергнув религию, отказался от толстовского христианского анархизма и обратился к эгоизму. Эгоизм Ландштрейхера сформировался под влиянием итальянского инсурекционизма, в частности, работ Альфреда Банана, наиболее известен как автор сборника «Умышленное неповиновение». Willful disobedience. Автор публикаций в журналах Anarchy, A Journal of Desire Armed и Modern Slavery. Мари Пола Лекомпт. Даты жизни неизвестны. Мари Пола мини Лекомпт была секретарем Манхэттенского отделения Социалистической рабочей партии. В 1879 году стала младшим редактором газеты-группы Labor Standard. Перевела на английский «Бог и государство Бакунина». 1882 год и воззвание к молодежи Кропоткина, 1880 год. Последнее было опубликовано в Сан-Франциской газете «The Truth». В 1883 году участвовала в хлебном бунте в Берне, а в 1884 году отправилась в Женеву и работала в типографии «Ампримери» «Журасьон». Которая оказывала финансовую поддержку газете Кропоткина Люрю Вольт. В том же году переехала в Марсель, а в 1885 году вошла в состав редакции недолго просуществовавшей газеты Людруа Социаль вместе с Торренсом, Уго Парини и Жюстеном Мазаде, с которыми познакомилась в Женеве. В 1885-1886 годах продолжала участвовать в движении и писала письма Генри Сеймуру в лондонский ежемесячник Anarchist. В 1888 году жила в Экс-Ан-Провансе. Считается, что с того времени она отказалась от участия в анархистском движении.